Медная доля. а Родная мне дача Сесердского горного округа северной частью вытянутого рукава смыкалась с дачей ревдинских заводов около горы с необычным названием «Лабас». Мне впервые удалось побывать здесь в самом начале столетия. Году так во втором, в третьем. Случилось это неожиданно и, может быть, поэтому запомнилось крепко. С Крылатовского рудника хотел попасть на гору Балабан, но пошел по просеке в противоположном направлении. Почувствовав ошибку, стал поправляться, спрямлять и, как водится, вовсе сбился. По счастью, набрел на двух парней, которые прорежали сосновый молодняк. Парни, услышав, где я, предполагая балабан, сначала посмеялись, потом, ревностно перебивая один другого, стали объяснять дорогу. Один, видимо, не очень поверил, что я понял и посоветовал. «Ты лучше пройди-ка по этой просеке еще с полверсты, там старая липа пришлась, а от нее вправо тропка пошла, заметная тропочка, не ошибешься». По этой тропке и ступай прямо на гору лабас Там у нас в караульщиках дедушка Месилов сидит. Он тебе твой балабан как на ладошке покажет. И на волчиху поглядишь, если охота есть. Старик у нас не скупой на эти штуки. И слов у него с добрый воз напасено. Да все, понимаешь, золотые. С ним посидеть хоть в ведро, хоть в ненастье не тоскливо. Предложение показалось заманчивым. Захотелось своим глазом посмотреть на этот удаленный клин заводской дачи, где к обычной сосне и березе заметно примешивалась липа. С детских лет, когда еще жил в Полевском, слыхал от взрослых, что там имеется заводское обзаведение для ситки Дёгтю, а подали такое же обзаведение от Ревдинских заводов. Из разговоров на Крылатовском узнал, что около этих двух дегтярок, Полевской и Ревдинской, какие-то чужестранные в земле роются, медь ищут у самого озера Ишбулата. С вершины Лабаза открывался обычный для нашего края тех лет вид – В лесная пустыня с правильными квадратами вырубок, бесформенными покосными участками и редкими селениями. К северу, совсем близко, высилась гора Волчиха, к югу, километрах в и тот самый Балабан, куда мне надо было идти. Старик Месилов оказался подвижным, приветливым человеком из таких, которые немало видели в своей жизни и любили об этом рассказывать. Новому человеку старик обрадовался и сейчас же подвесил над костерком свой полуведерный жестяной чайник. Беседа завязалась легко. Говорили о разном, а больше всего, конечно, о безработице, которая гнала рабочих с насиженных мест. Старик, помню, пожаловался. Троих сыновей вырастил. Дочь замуж отдала на старости и в гости сходить не к кому. Все разбрелись. Недавно вон Меньшак письмо отписал с военной службы из города Чимкенту. «Благослови, и тятенька, на вторительную остаться». Потому как по вашим письмам понял, дома жить не Большак опять на абаканские заводы убрался, а средний, Михаиле, в слесарке пристроился в Барнауле городе. И доченьку свою с внучатами проводил. Мужик-то у нее при Дугинской мельнике машинистом поступил. Эти поближе, конечно, а все не дома». Помолчав немного, старик стал рассказывать о себе. «Родами-то я из деревни Казариной, с Исерской стороны, с Медного, значит, Боку». У нас там медных рудников не слышно, все больше железа да другие руды. Да и по деревенскому положению мне бы на земле сидеть, а доля пришлась рудничная. И все с медного боку. В молодых еще годах опложку допустил, барского же ребенка нечаянно подколол. Ну, барыня меня и угнала в полевую. А там, известно, в гумешовский рудник спустили. Годов пятнадцать эту патоку полной ложкой хлебал. Знаю, сколь она сладка. Как воля объявилась, из рудника выскочил, а привычка эта подземная со мной же увязалась. Сколько ни посовался по разным работам, а к тому же пришел, стал руду добывать. Придумал только других хозяев поискать, поумнее здешних, вот и походил в ту сторону, указал он на волчиху. Не меньше трех сотен верст прошел, до самых туринских рудников доходил. И в ту сторону, указал на балабан, верст поди сотни две наберется. Карабаш гору поглядел довольно. Добрых хозяев, понятно, нигде не нашел» а на горы пожаловаться не могу. Везде богатство положено, с закатного боку медь, с восходного железа, только моя доля, видно, медная пришлась. Всю жизнь на закатной стороне ворочил теперь вот на старости в тихое лесное место попал, а доля от меня не уходит. Слышал, пади что и тут люди появились, в земле дырки вертят, медь щупают. На мое понятие и щупать нечего, бей шахту, непременно медь будет». «По уклону вижу. На той же стороне хребтины, как наши гумёшки, карабаш Лата, Туринские. Как тут меди не быть? Её по здешним местам без меры положено. Вот хоть эта гора, на которой мы с тобой балакаем. Она лабазом зовётся, а почему так? Может, в ней одно и столько богатства, что целыми обозами вывози? Ни одна поди деревня вроде нашей кунгурки прокормиться могла бы». Старик вздохнул. «Эх-э-хе! От такого-то богатства люди не умеют себе крошек наскрести, на сторону бегут». Потом, указав на горную цепь, добавил. «И везде, понимаешь такое, заберешься на горку повыше и увидишь эту тройную хребтину, не конца ей, ни краю. И везде середовину-то камнем зовут. Харвош, камешек, только всему народу в подъем. А что Демидовы, Турчениновы и прочие тут ковырялись, так это пустое. Вроде земляных червяков, прошли и дырки не оставили. Взять хоть наши гумешки, первый по здешним местам рудник». Начало, можно сказать, медному делу. Полтораста годов из него добывали, а думаешь, все выбрали? капника поглубже. Там и внукам, и, и правнукам осталось. Говорю, по всему боку медь, а с того боку опять железо и другие руды. Золотишко тоже оно, конечно, и по закатному боку есть. Да только взять его мудрено, потому с медью сковано. Эти рассуждения старого горняка показались забавными, а вышли похожими на пророческие слова. Старик Месилов ошибся лишь в размерах. Из-под горы Лабаз теперь вывозят медную руду не обозами, а целыми поездными составами. Поселок около этой горы тоже не походит на деревню. Это городок, считающий свое население десятками тысяч. Не ошибся старик относительно Гумишевского рудника. Там бурение показало огромные запасы медной руды. Может быть, и Медный Бог не сказка.